Часть вторая. Профессор по призванию. Глава первая. Мой первый настоящий раз. «У меня не получается войти в транс. Я не знаю, в чем дело», – разъярилась я. «Ты дважды являлась ко мне без спросу, а теперь не можешь?» – не поверил мне Исхан. «Представь себе!» Так, он вздохнул. «Все дело в эмоциях. Медитация, спокойствие и расслабленность». Боевой транс, напряжение, ярость, страсть. Это было уже третье наше занятие после той незабываемой неудачной прогулки. Но я все никак не могла специально повторить то, что получалось случайно. Уверена, это из-за родноса, который не сводил с меня своего ехидного взгляда, словно не веря, что у меня есть способности к магии. Он замолчал, какое-то время просто меня разглядывая. И мне совсем не нравилось, как менялось выражение его лица – сначала задумчивая, сосредоточенная, но чем больше он думал, тем сильнее проявлялась на его губах выводящая из себя насмешливо хитрая ухмылка. «А ведь я знаю, как тебе помочь», – протянул Исхан. «Не хочу знать», – на всякий случай отодвинулась от него. «Хочешь?» Я скачала с кресла, на котором изображала йога, пытаясь снова попасть в транс, но отступать мне было некуда – В моей небольшой гостиной родно сказался огромным чужеродным артефактом. И я начинала бояться. А вот чего он так идёт ко мне? Стой! Стой! Кому сказала? В следующее мгновение я оказалась в тесных объятиях мужчины. Дыхание перехватило. По коже пробежали раскалённые искры, словно мы были двумя огоньками разгорающегося лесного пожара. Нет, зачем? Я не хочу! Или хочу? Он провел рукой по моей спине, нежно, но при этом так, словно имел на это полное право. Так мужчина показывает, что женщина принадлежит ему одному. Поднялся вверх, коснулся щеки, дернул выбившуюся из косы прядку. «Радость моя, не протився. Я бы с радостью, но уже утонула в этих глазах, теряя последние капли рассудка. Не понимая, как одно только его прикосновение могло так на меня повлиять». «Он же мне противен!» А потом его губы коснулись моих, ласково, почти невесомо, играя со мной. И я разозлилась, потому что все это было обманом, обманом, необходимым лишь для того, чтобы пробудить мои эмоции. А раз так, то не нужно этой показной нежности, пусть забирает свою ласку и дарит другой. Укусила его за губу, дернулась, пытаясь вырваться, Но Роднес держал крепко и отпускать не собирался. Его губы скользнули по щеке, дотронулись до носа, словно он растягивал удовольствие или никак не решался перейти к решительным действиям. Но раз так, то я не буду медлить. Укусила его и быстро протараторила заклинание, надеясь успеть до того, как он разозлится. В этот раз я никуда не падала, не проваливалась и вообще тихо-мирно перенеслась в крохотную комнатушку, чем-то напоминавшую кладовку с констоварами у нас на работе. И хана поблизости не наблюдалось, но я была этому даже рада, потому что сама вот уж чего точно не ожидала была в смятении. Пусть его поцелуй был всего лишь шуткой, которая должна была пробудить мои силы, но слишком близко к сердцу я его восприняла, не ожидала. Вспомнилось, что я уже больше года как живу одна – что последняя любовь до гроба оказалась не такой уж и сильной. А ведь мне на самом деле тогда было больно. Почти так же, как и сейчас, от вполне невинного поцелуя. «У Варька дурит твоя башка. О чем ты вообще думаешь?» «Ну, чмокнул. Все, забудь!» Я ударила рукой по стене и не рассчитала силу. Стало больно. Зато раздался какой-то скрежет. И эта самая стена медленно отъехала в сторону. Но и вот тогда случилось то, чего я уж точно совсем не ожидала. Передо мной была лужайка, утопающая в цветах, под сенью цветущих же деревьев. Идеалистическая сценка, прямо сошедшая со старинной картины. Почему? Да потому что прямо на травке лежали полуобнажённые мужчины. Но не совсем мужчины. Точнее, это такие престарелые, разовощёкие ангелочки-амурчики. У них даже крылышки были – Небольшие и побитые временем и молью, но все же. Да, образование дает о себе знать. Другая на моем месте приняла бы их за бомжей аристократов. Так, что там мне вбивал в голову Исхан? Боевой транс – это отражение наших чувств и страхов. То, что мы должны в себе побороть. Ага, значит, мои страхи – это полуголые целлюлетные мужики с потрепанными крыльями и в белоснежных тогах. А нет, не белоснежных. Вон у того слева пятно от вина. Вот раньше бы кто сказал, что я такое увижу, не поверила бы. Хотя я вообще в свою жизнь бы не поверила, особенно теперь. Тяжело вздохнула и вышла наружу. Оглянулась, чтобы понять откуда, и решила не удивляться. Просто позади меня в воздухе висела дверь. И всё. Нет, за ней виднелась та небольшая комнатка, в которой я с грустным мыслям. Только откуда там взялась, было непонятно. Стоит себе в саду дверной косяк, есть не просят Ладно. О, ваг Один из амурчиков меня заметил. Вагвага, иди ко мне. Я так тебя ожидай. Ждал? Меня? Здесь? Отлично. Даже я не думала, что тут окажусь, а меня ждали. Так, стопе, это же мой транс. Естественно, что меня ждали с того самого момента, как я его создала. Вот только весь этот антураж... Спасибо Исхану. Я две недели пыталась войти в транс, а получилось всё только после его поцелуя. Вот голову и снесло. Я всего-навсего испугалась того, что могло бы случиться, завяжись между нами роман. Паникёр я, ничего не скажешь. «Ах, ваха!» – прокартавил он снова. На нас уже начали оглядываться. Некоторые недовольно морщились от громких звуков, а те, кто был ближе всего к фонтану с вином – И вовсе раздраженно зашипели. Решив, что все равно делать больше нечего, потопала к нетерпеливо ерзающему Амурчику. «О, вах-ваха!» – пафосно воскликнул он. «Я так ждал тебя! Ты не представляешь, как!» «Действительно, не представляю!» – согласилась с ним. Подумала немного и опустилась на край замызганного покрывала, на котором возлежал этот не совсем трезвый индивид. Он тотчас протянул мне кубок, из которого только что отхлебывал сам. «Воздержусь!» – отвергла я этот жест неслыханной щедрости. «Ты меня ждал?» – взяла быка за рога. «Да!» – он яростно закивал, и крылья за его спиной возмущенно зашелестели. «Ва-ва! Это просто немыслимо! Как ты могла создать всех их?» «М -м, «Легко!» – пожал плечами. «А чего ему нужно?» Пушок с Исханом несли какую-то ересь про специфику боевого транса, про создание его населяющие. ну я тогда не очень -то слушала. И вообще, я думала, что самой мне в транс не попасть. Вроде бы ничего трудного, но не давалось мне это. «Легко?» – Амурчик-пенсионер поджал губы, осуждающие на меня глядя. «Тебе не объясняли принципов?» «Объясняли», – медленно ответила я. недоумевая, почему его тон вдруг стал очень профессорским. «Боевой тганс – это ганиговка, а твое эмоциональное состояние – отвагательное! Я похож на...» – он скривился, отдернул край тоги и продолжил. «Я похож на ненагмального. Это что вообще такое?» «Амурчик!» – улыбнулся смущенно. «Маленький вестник любви». «Амурчик!» – «Вестник любви». вах Это боевой тханс! А если из-за кустов сейчас полезут к Голли? Похичем тут любовь!» «Не знаю, а ты это вообще кто?» Наконец сообразил я спросить. На меня так укоризненно посмотрели, что стало стыдно. Но стыд быстро прошел, вытесненный любопытством и здравым смыслом. «Амух!» Видя, что на меня не действует, все же назвался мой новый знакомец. «Амурчик!» – удивилась я. «Да!» – почти прошипел он. «То есть я угадала?» – обвела рукой полутрезвое общество. «Угадала!» – после такого тона обычно долго не живут. Но мне почему-то стало весело и очень легко. «И это я тебя создала?» «Нет!» – теперь ответ прозвучал ехидно. «Меня призвали Готнос и мугмигаус э э э э э э и э «Исхан и Фантис!» – психанул Амур. «А-а-а!» понятливо протянула я. «Действительно, эти могли, но зачем?» «А зачем?» – тут же спросила я. «Не люблю вопросы без ответов. Я буду тебя учить. А теперь, Вагвага, молчи и слушай. Это боевой транс. И пусть ты превратила его в благан но суровая реальность неизменна. Контролируй!» «Свои страхи. Здесь они могут ожить с легкостью. Тебе очень повезло, что сейчас все пошло так, как мы с Исханом и задумывали». «Ну, почти так». Он помурщился. «Знал бы, что у тебя Амух ассоциируется с вот этим вот всем благаном Отказался бы. Это же надо наедить меня в лохмотье». «Это тога», – вставила свое «веское». Даже обидно стало за античное одеяние. «Да хоть платье! Как хорошо, что меня никто не видит из знакомых!» «Так, с этим цирком пора завязывать. Повеселились и будет. У меня нервы не казенные, а личности вокруг все меньше мне ангелочков напоминают. Да этот Амур, странная личность, не доверяю я ему». «Так для чего ты тут?» Он закатил глаза, поднялся, суетливо одену задравшееся одеяние. Хашу за мной. Ого! Мне учиться и учиться разговаривать с таким опломбом. Эх, Варька, кажется, что уже все умеешь, а потом встречаешь вот такого вот и теряешь свою самооценку где-то под ногами. И это после одной фразы. Мы прошли через лужайку, перешагивая через чьи-то ноги, уворачиваясь от летающих время от времени кубков и бутылок, задерживая дыхание, чтобы не вдыхать ароматы грязных ног и перегара. Да, я и не подозревала, что со стороны пикник на траве может быть таким отталкивающим. А вот в саду уже пахло цветами, и легкий ветерок уносил все неприятное в сторону. Казалось, что стоит закрыть глаза, и можно представить, что я уже дома, в том самом парке, из которого меня столь бесцеремонно похитил пушок. Но нет, там были слышны звуки города, рев двигателей машин, лай собак, которых выгуливали, несмотря на запреты, крики детей... Там слышалась жизнь, а здесь даже не пели птицы. Неужели это из-за того, что весь этот сад существует только в моем воображении? Боевой транс – это ведь подсознание? Сон наиву? Или все же нечто большее? Амур? Как только мы оказались в тени деревьев, этот странный мужичок изменился. Тело стало более подтянутым, появился загар, движения обрели четкость. Передо мной шел не какой-то целлюлитный ангелочек. а мужчина с повадками хищного зверя. Если честно, меня это пугало. «Я не пугивык, чтобы меня так называли!» — хмыкнул он. «Но для тебя сделаю исключение, как для первой ученицы». «У тебя раньше не было учеников?» — с дрожью в голосе спросила я. «Во что меня втравили?» «Ученики были, учениц не было». И опять нечто странное, прозвучавшее в голосе. «Так, вернусь, прибью и пушка, и хусечку». «Кого они мне тут в учителя нарисовали? Сами, что ли, управиться не могут? Я, девушка, вообще не учение лёгкое. Трудностей раньше не возникало. Ну, почти не возникало. Но то в другом мире, а в этом ещё ни разу, тропинка вывела нас на идеально круглую площадку. Моё воображение такое бы точно не создало. Стоило мне ступить на неё, как что-то лязгнуло, и по всему периметру поднялась высокая решётчатая стена, ограждая нас от остального мира». Я вздрогнула, но Амур спокойно вышел на середину. Обернулся ко мне и с лёгкой насмешкой спросил. «Гвагвага, ты готова?» «К чему?» – пискнула я. «И не сбежать. А как из транс выходить, я не знала. Моей первоочередной задачей было научиться в него попадать. Ага, молодец. Как настоящий умник, сначала сломаю, потом прочитаю инструкцию». Сколько раз себя повторяла, прежде чем влипать в историю, узная, как из неё выбираться. И сколько раз сама же нарушала своё неписанное правило. Эх, не судьба мне быть умной и предусмотрительной. К практике! И в меня, сыпля оранжево-красными искрами, полетел огненный шар. Самая мелкая боевая единица. Вот только для того, чтобы её отразить, мне нужно было хоть что-то уметь – а вся моя практика упиралась в невозможность заниматься магией по причине низкого уровня ее родимой. Моего резерва не хватало даже на самое простое, не говоря уж о вот таких чудесных боевых пульсарах. Я приготовилась к тому, что сейчас будет очень больно. Глубоко вздохнула, словно это могло что-то изменить, сжалась, пытаясь стать меньше. закрыл глаза и замерла. Секунды тянулись неимоверно долго, измываясь надо мной своей медлительностью. Жар опалял лицо, грозя в следующее мгновение попросту сжечь меня дотла. А потом я поймала себя на том, что считаю время. Как от ослепляющей вспышки молнии до первого раската грома. Один, два, три, десять, и ничего не происходит. Я открыл глаза. Прямо передо мной висело миниатюрное солнышко. Грозя превратить мою кожу в перезрелый апельсин. Но это было единственное, чего я сейчас должна была бояться. Отступила на шаг назад, потом в сторону, чтобы обойти пульсар, и уставилась на Амура. Плохо. Вот и все, что он мне сказал. А потом запустил в меня еще один огненно-красный пульсар. На этот раз я не боялась. Он не причинял мне вреда, только пугал. Но сердечко все равно сбилось с ритма, испугавшись неизвестного «А вдруг?». «Вах-ваха! Отгази! Отбей! Сделай хоть что-то!» «Я не умею!» – разглядывая уже два висящих в воздухе мячика, ответила я. «Как так?» – недоуменно переспросил он. «А вот так?» – грустно и логично ответила ему. «Ладно, не умеешь – буду учить. Смотри!» Заклинание стандартного огненного пульсага – одно из погостейших. Амур оказался удивительным учителем. Вот если бы у нас в свое время были такие, я бы не бросила учебу. Он не сюсюкался, но объяснял все четко и понятно, вовремя замечаю, что я начинаю терять нить в его монологе. Я быстро запомнила заклинание, силу приложения магиволн и потоковые градации. Нет, теорию мне Пушок объяснял и делал это не раз. Вот только теория теории, а практика – это совсем другое дело. Пахвага, чтобы тебе не говори... «Помни, у тебя большой потенциал. Лу – это всего лишь лу, способ измерить неизмеимое». Я удивленно на него уставилась, собираясь расспросить поподробнее. Но в этот момент почувствовала, что мир вокруг начинает терять реальные очертания. Это как во сне. Просыпаешься и в полудремом понимаешь, что все происходящее тебе всего лишь снится. «До встречи?» – только и успела спросить. «До встречи!» донеслось из окружившего меня липкого тумана. Я не теряла опоры под ногами, никуда не проваливалась. Просто растворилась в сером Мареве, чтобы почти сразу же услышать возмущенные вопли серого и ушастого. «Ты отправил ее туда одну, да он же ненормальный!» «Варя сама вошла в транс. Сама же и вернется», — уверенно заявил Исхан. «То есть я вернулась сама? Наверное. И даже можно сказать, что это хорошо. Ведь так...» Я сел в кресло, в котором началось мое сегодняшнее занятие. Думать не хотелось, — повторила про себя заклинание. И ничего не произошло. Да, то, что отлично получалось в моей фантазии, наяву все еще мне было неподвластно. Варя в гостиную заглянул пушок. «Привет», — грустно улыбнулась ему. «Даже мстить за то, что отправили одну непонятно к кому, мне расхотелось. Они хотят как лучше». Да и в устройстве этого мира разбирается всяко лучше. Что-то случилось? Стревожно спросил он. Нет, я покачала головой. У меня даже начало получаться. Но только там. Здесь я все так же беспомощна. После ликования, которое я испытывала там, пришли тоска и странное безразличие. Все вокруг казалось серым и ненастоящим. Да я и самой себе казалась игрушечной девочкой, которая куда поставит, там она и встанет. Улыбнись. потому что так нужно. Говори, потому что этого ждут. И магия. Магия была мне необходима для того, чтобы выжить и вернуться домой. Но нужна ли буду я там с этой магией? Пушок вылетел за дверь, и я услышала приглушенные голоса. Он спорил о чем-то с Родносом. Ладно, мне не привыкать. Вечно вокруг меня ссорятся люди. Иногда хорошие, иногда не очень. Зазвенел колокольчик, оповещая, что кто-то соизволил, пожаловать в гости. Но ни мой мохнатый нянь, ни самоуверенный артефактор не пожелали его услышать. Ну, что ж такое. Я поднялась и решительно направилась к двери. Даже если за ней ждет конец света, значит, так и должно быть. Личности продолжали спорить на кухне. И, странное дело, голоса я слышала, а слова разобрать не могла. Конечно, чуть что, сразу к магии прибегают. Распахнула дверь, не утруждая себя вопросами, кто там такой припёрся. Могу спрашивать не полагается, он и так в курсе, кого нелегкая к нему принесла. Это я особенная. Первым делом я увидела роскошные цветы. Мелкие бутончики голубых розовых цветочков, напомнивших мне розочки. Миниатюрная прелесть, но в таком количестве, что для их сохранности понадобится целая ванна. А запах? Просто словами не передать. Пока я млела от вида красоты неземной, Букет чуть отодвинулся в сторону, и теперь я могла лицезреть того, кто за ним прятался. Блондин с голубыми глазками эльфийской наружности. «Да, да, внехонько он себя никак не проявлял». «Студент Нейнгель?» Пытаясь не растекаться в блаженной улыбке, спросила я. «Он, между прочим, единственный, кто догадался мне цветочки подарить. Хотя я могу и ошибаться». Но что он еще может делать с таким шикарным букетом у меня на пороге? Арвия. Белоснежная улыбка обезоруживала. Ну, зачем так серьезно? Я заметил, что вы в последние дни так грустны, и понадеялся, что этот скромный букет сможет развеять вашу тоску. Таким нет, цветочки. Расплылась в благожелательном оскале и уже собиралась загробастать себе букетик, как позади меня выросла еще одна пара рук. бесцеремонно сдвинувшая мою тушку в сторону. На Энгель, и чем мы заслужили ваш визит?» – спросил роднос. Я икнула, попытавшись высвободиться, но не тут-то было. Держали меня крепко и очень недвусмысленно. Посмотрела на Сиаля и поняла быть сплетни. Уже завтра все будут знать, что профессор Лангарш в романтической связи с профессором Роднесом. И хорошо, если к утру это не обрастет таким количеством подробностей, что в результате Исхану, как честному человеку, придется на мне жениться. О, цветочки! Роднес буквально вырвал у Сиаля букет. Очень мило. Но повторять не советую. Еще вопросы есть? Нет? Ну и отличненько. Тебе. Доклад на тему артефактов золотого столетия эпохи вождя Лунгона. Тема интересная и захватывающая. и чтобы не меньше пяти артефактов описал. Ясно? И это не снимает реферат по атакующим. А то, знаю я вас, будешь потом втирать про смену темы. Все? Значит, топой И закрыл дверь перед ошарашенным лицом моего студентика. А потом выпустил меня из своих цепких объятий и направился в сторону кухни. — Что? — спросил он у недовольного пушка. — Из времен золотой эпохи сохранилось только три артефакта, поучительно заметил мой Мурита. — Да, запамятовал, — ехитно протянул Исхан. — Ну, Сиаль усердный, упертый и эльф разберется. Цветочки в вазу ставить будем? И вот кто мне скажет, зачем я вообще с ним связалась?